Чему вы улыбаетесь? Улыбка не гаснет, будь то она и есть ответ. Вы видели человека? Да. Земного? Нет. Что, спасителя нашего? Нет. Ту, кого называете Богоматерь, премудрость? Нет. Судары недовольны угадайки. Вы смотрели так, будто в комнату кто-то вошел. Ну же. Кого вы увидели? Загадочная улыбка вянет. Словно Ребекка лишь теперь вспомнила, что перед ней враг. Но она стала иною. Ежу, понятно, Ребекка не одержит верхним, в настоящим, ни в будущем победы ей не светит. Ежу-то понятно, а вот ей нет. О! Кого ты ищешь? В. Его сиятельство. Вы утверждаете? Они были здесь? О все равно не поверишь в и как же они выглядели о другом в во что одеты по-всегдашнему или как в вашем видении о в одеждах вечного июня в они вошли за собой притворили дверь о нет в возникли точно дух не знающий преград о да в заговорили о слова ненадобны в — Вы удивились. Отвечайте же, сударыня. — Или вы с ними уже видались? Да? Отвечайте. Да или нет? — Значит, солгали, показав, что после первого мая никаких сношений с его сиятельством не имели. — Как еще понимать? — О! — Ты не поверишь. — В Васия не ответ. — Ежели встречались, пусть не так, как нынче, то можно ж сказать «да, видала». — О! Он друг. — В. «Стал быть, видались». «О! Я познал его близость». «В! Ежели без выкрутасов вы чувствовали его присутствие?» «О! Совсем рядом». «В! Он являлся во плоти?» «О! Что есть плоть?» «В! Не зли меня! Уж про плоть тебе все известно!» «О! Нет! Не в земном обличье, но в сути своей». «В! Когда ты чувствовала присутствие его сиятельства?» Они с тобой говорили? О. Без слов. Духом. В. Что говорили-то? Мол, поступай так-то и так-то? Ведь тому-то и тому-то надо верить? О. Душою. В. Тебя извещают? Как поступать и во что верить? О. Что дела и вера мои правильные? В. Дух его сиятельства или кто он там не сказывал? Где сейчас его плоть? О, нет. Зачем, В? Точно ли она в твоем вечном июне? О, да. В, ты кому-нибудь говорила об ваших беседах? Мужу, родным, друзьям, приятелям? О, нет. В, стал быть, никто не сможет подтвердить ваших так называемых духовных общений? О, только он и Господь наш Иисус Христос. В. После первого мая часто ль вы виделись? Не мотай головой. Хотя примерно. Много ль или мало имелось встреч? О, всякий раз, как я нуждалась. В. Так часто или редко? О, сперва часто. В. А потом все реже? О, да. В. Обычно твои единоверцы широко извещают об неспосланных им видениях, дабы явить действенность своей веры. Почему ж ты все скрывала, голуба? О, в такое они б не поверили. В, по твоим словам, его сиятельство — суть дух Иисуса Христа. Чего ж еще-то? О, пока не время, чтоб его увидели. В, то бишь, расскажи ты об апрельских событиях, и братья его не признает, не оценит». Слишком близорука О, он являлся, но братья и сестры его не замечали, пока еще не каждый его узрит. В. Но в свое время ты им расскажешь? О. Их известят. В. Кто ж коль не ты? О. Истина выйдет наружу. Ее узрят все, кроме проклятых. В. Чего уж так смаковать слово-то? По-христиански ль радоваться тому, что другие прокляты. О, я не радуюсь. А вот ты и своры тебе подобных ликуете от того, что ничего не меняется, что для всех, кто ниже вас, мир превращен в ад, хуже преисподней. Спрашиваю прямо. Сие, по-христиански? Я недалекая баба. Ты искушенный законник». Твой закон ответит на мой простой вопрос. Ты знаешь, что все именно так. Сможешь растолковать и оправдать? В каждому свое. Так уж заведено». «О, богатому и кусок жирнее?» «Да уж, заведено только не господней волей, а богачами». В не будь его воли, он бы не допустил». О, ежели Господь еще не покарался, сие, не значит, что Он не покарает. Терпение Его ты выдаешь за оправдание. В, а ты, голубо, вымещение своих обид за Божий гнев. О, милость дается взаймы. Настанет день расплаты, и должника сурово накажут на другим. Все будет прах и пепел, все сгинет в пламени, какое я видала. В, но Запрягла, поехала. Ты выдаешь желаемое за действительное, что лишь говорит об твоей невоздержанности. Бог его знает, как оно будет. Лучше скажи, как собираешься изменить наш мир. О, правильной жизнью по свету и слову Христову. В, тогда и я напророчу. Вашу лавочку твердолобых строптивцев по прикроют. Не отвечай. Я по горло сыт досужими спорами. Сейчас мы закончим, но прежде вот мое строгое уведомление. Никому ни слова об нашей беседе и событиях апреля-мая. Ни мужу, ни отцу, ни орли ордли, ни единой душе. Никаких разговоров об свидетельствах твоей веры и явлениях его сиятельства. Не вздумай пророчествовать. Ясно выражаюсь? О... — Яснее Ирода. — в не надо ни правды, ни лжи. Я требую только молчания. Сейчас в том поклянешься и подпишешь бумагу. Имя-то сумеешь проставить? — О, ежели шайка твоя думает, что сможет заточить Божью истину, я стану узилищем, чтоб доказать обратное. — Земное имя свое писать умею. — В. Предупреждаю. А слушаешься, я непременно об том узнаю, и ты проклянешь день, когда распустила язык. О и себя, ежели нарушу данное слово. В. Еще не все. Подпишешь начальные показания. Мол, после первого мая никаких сношений с его сиятельством не имела. Известий об них напрямую или через третьих лиц не получала. Без всяких видений и духовных бесед. Тверди одно — не ведаю, что с ними сталось. О. Подпишу. В. Чему ухмыляешься? О. Малость — хватит! а главное — долой.